Веди себя с ней хорошо. Можешь повторять это сколько угодно. Только я ещё очень зол. Норика ужасно невежливая. Раз мы приехали жить у неё вместе с Сатору, то, естественно, я постарался наладить с ней отношения и пошёл поздороваться. Для кошек потеряться чьи-то ноги – знак выражения самых тёплых чувств. Объясните мне, что это было такое? Этот истошный виск. Можно подумать, что на тёмной ночью наткнулась на привидение. Но да ладно. Поскольку Норика приняла меня вместе с Сатору, перетерпим это. Не будем обращать внимания. Наша первая встреча была подлинным кошмаром, однако совместная жизнь всё-таки началась. Норика относилась к тому типу людей, которые совершенно не понимают кошек, а нам обоим потребовалось некоторое время, чтобы установить безопасную дистанцию. Доброе утро, Нана. Норика тоже старалась привыкнуть ко мне, только делала это по-своему. И, здороваясь со мной, она боязливо протягивала ко мне руку. Но о чём она думала, когда хваталась при этом за мой хвост? Я имею в виду, что до моего хвоста дозволено дотрагиваться только самым близким друзьям. Обычно за такие вольности, дерзнувшие прикоснуться к моему хвосту, получают от меня хорошее плюху лапой. Но из уважения к хозяйке дома, мне пришлось ограничиться тем, что я просто с недовольной мордой подбирал хвост. Я надеялся, что до Норика дойдёт, и она наконец сообразит, что мне это не нравится. Но нет, она упорно не оставляла мой хвост в покое. Однажды утром эту сцену увидел Сатору и пришёл мне на помощь. «Тётя Норика, так нельзя делать. Нельзя трогать она за хвост ни с того ни с сего. Он этого терпеть не может». А где его можно трогать? Ну, погладь по голове или почеши за ушками. Когда он немного привыкнет, можно пощекотать его под подбородком. Держа в одной руке зубную щётку, Сатору другой рукой наглядно продемонстрировал на мне процесс почесывания: Голова за ушами под подбородком. Как вы думаете, что делала Норика, выслушивая инструкции? Вы не поверите, она записывала всё в тетрадку. За хвост не трогать. А зачем ты записываешь? Расхохотался Сатору. Затем, чтобы не забыть. С чрезвычайно серьёзным видом ответила Норика. «Ну а что за бестовач? Лучше не записывай, а попробуй сама погладить. Быстрее запомнишь». «Но... там же рот близко». «Что она имеет в виду, говоря, там же рот близко? А если он меня укусит? Какая несуеханная дерзость! Как ты смеешь говорить такие вещи обо мне, истинном джентльмене, который даже лапой тебя не тронул, когда ты хваталась за мой хвост, а ты проделала это много раз? За то, что ты сейчас сказала...» «Тебя действительно следует укусить?» «Хорошо, я попробую». Подбадриваемая Сатору, Норика со страхом протянула ко мне руку. В самом деле, за такие слова, её следовало бы хорошенько тяпнуть. Но я взрослый кот и умею сдерживать себя. Так что можете похвалить меня. Ваши аплодисменты. Но теперь мне стало понятно, почему Норика всегда первым делом тянулась к моему хвосту. Если следовать её логике, эта часть моего тела наиболее удалена от моих зубов. Вообще-то все животные реагируют острее, если трогать их за хвост или за спину, нежели за морду. Ой, он такой мягкий. Да, я всегда гордился тем, что на ощупь моя шортка похожа на бархат. Смотри, но она нравится, как ты его гладишь. Честно признаться, Норика гладила весьма неумело. И мне совсем не было приятно, однако ради процесса тренировки я сделал вид, будто мне нравится. Можно надеяться, теперь она наконец перестанет охотиться за моим хвостом. Ой! Звездного Норика отдёрнув руку. Я невольно сжался. Что ещё такое? У него... У него в горле какая-то кость. Она движется вверх-вниз. Фу, какая несвыханная наглость. Да мне не очень-то и нравится, когда ты меня гладишь. Я заморвыкал исключительно для виду, чтобы сделать тебе приятно. Не волнуйся, это он так морвыкает, когда ему приятно. Вступился за меня Сатору. В теории это так, но только в теории. А сейчас я просто делаю вид чтобы поучить тебя. И прошу не забывать об этом. Оказывается, кошки мурлыкают горлом, удивительно заметила Норика. Она вроде как успокоилась и даже погладила пальцем меня по шее. А чем еще кошки могут мурлыкать? Я думала, они мурлыкают ртом. Мурлыкают ртом. Как вам это? Ты совсем идиотка? От таких потрясений я уже стал сквернословить. Миллион извинений. Норика наконец перестала меня гладить, и я перестал мурлыкать. А потом забрался в картонную коробку, которую специально поставили в углу гостиной. Эта коробка, которую Сатору мне выбрал, была то, что надо, в меру тесная и в меру уютная. Сатору, до каких пор будет стоять здесь эта коробка? Нане она нравится, пусть ещё постоит. Но мне она не нравится. Такое ощущение, что мы не до конца распаковали вещи. Я же купила специально для Нана кошачью кроватку и когтеточку. Коробка – это совершенно другое. Не то, что ваши кроватки и когтеточки. Так Норика привыкала к присутствию кошки в её доме пугаясь и удивляясь. «А как ему это?» спросила Норика, притащив другую коробку, видимо на замену старой, которой я успел уже прилично ободрать. Норика взяла эту новую коробку и усовершенствовала ее, сделала пошире и стенки пониже, а потом укрепила все это скотчем. «Это новее и просторнее», сказала она. «Тут двойной слой картона, и на на ее хватит надолго, чтобы точить когти. Давай выбросим старую. Она такая ободранная» и углы у неё все смеялись. «Хм, Нана, как тебе?» Сатору покосился на меня. Я зевнул, широко открыв пасть. «Извините, не интересует». Норика явно ничегошеньки не смыслит в таких вещах. Широкая коробка отбивает всякий интерес. Там нет того захватывающего ощущения, что ты сидишь в коробке. Проекторировал творение Норика, я забрался в старую коробку. Вид у Норика был ужасно разочарованный. Сатору со смехом наблюдал за всем этим. Наверное, было правильней не переделывать коробку. Когда мы решили заменить коробку, давай оставим все как есть. Ну я так старалась. Но и зря потратило время. Все кошки предпочитают сами выбирать то, что им нравится, и очень редко соглашаются на то, что им подсовывают другие. Какое-то время коробка Норика сиротиво стояла рядом со старой, но в итоге была отправлена в мусорный ящик. Сатору начал посещать клинику почти ежедневно. Она была расположена поблизости от дома, можно было свободно дойти пешком. Сатору уходил рано утром и иногда очень надолго там задерживался. Возможно, в клинике были очереди или же обследования и процедуры занимали много времени. Правая рука Сатору была истыкана шприцами. Чёрно-синие синяки уже не успевали рассасываться. Вскоре и левая рука стала выглядеть точно так же. Меня ковали раз в году, когда делали прививки, и я люто ненавидел это дело. А вот Сатору его ковали бесконечно. Я не уставал поражаться его терпению. Но, увы, сколько бы он ни ходил в эту свою клинику, запах, исходивший от его, не менялся в лучшую сторону. Он становился только сильнее и сильнее. Как говорили мне раньше эти кошки и собаки, с таким запахом он долго не протянет. Никакое живое существо не спасти, если у него такой запах. Порой Норико плакал украдкой, но об этом знал только я. При Саторе она старалась держаться и никогда не показывала своих слёз. Но коты были не в счёт. Она больше не визжала, когда я тёрся ее её ноги, и ей вроде даже стало нравиться щекотать меня под подбородком. Весь город замело белым снегом, а ягоды на рябинах вдоль дороги становились только аллей от морозов. «Нана, пойдём гулять». Сатору уже совсем обессилел и с утра в клинику, мог, вернувшись, проспать до самого вечера. Но он никогда не пропускал прогулки со мной. Было холодно и скользко, но мы выходили на улицу регулярно, за исключением тех дней, когда он задерживался в клинике или мела метель. «Нана, ты ведь первый раз в таком месте, да?» где столько снега. Дороги были покрыты ровным слоем затвердевшего снега, от которого зябли подушечки вап. С крыш домов свисали сосульки. Сугробы по обеим сторонам улицы, насыпанные снегоуборочными машинами, были похожи на слоёные пирожные. На проводах гирлянды нахухлившихся воробьёв. В парке радостно скакали собаки, пробивая себе дорогу через глубокий снег. Городские коты забились в укромные убежища и щели, где надеялись пересидеть морозы. Было ещё много всяких чудес, которые мы оба видели впервые. Мы гуляли в парке и любовались синим морозным небом, когда к нам подошла очаровательная пожилая леди. «Какой красивый котик! Вышли на прогулку! Как его зовут?» Его зовут Нана, потому что у него хвост крючком. В форме цифры семь. Сатару неисправим. Вся тот же помешанный кошатник, готовый рассказывать всем и каждому о происхождении моего имени. «Он очень разумный. Идёт рядом с вами?» «О да, Нана очень разумный». Когда леди вошла, Сатору прижал меня к себе. Ты очень разумный и послушный, поэтому всегда веди себя хорошо. Ладно, веди себя хорошо? А когда это я вел себя плохо? Какое-то невежливое замечание. Улицы сверкали веселыми огнями, и рождественская реклама была повсюду. Вечером Сатору и норика съели пополам маленький праздничный торт. Ну а мне достался кусочек тунца. На утро у всех было уже предновогоднее настроение. На Новый год мне дали куриную грудку, но обнюхав её, я закопал её в песок ну не на самом деле конечно поскольку песка в доме не было просто по в воздухе что такое что тебе не нравится озадаченно спросил сатору я всегда готов уметь все что дает только от этой грудки как то странно пахло тетя нока ты приготовила ему грудку как обычно сегодня новый год я решила потратиться купила дана на какую-то особую местную курицу специально откормленную и приготовила на пару а ты что-то добавляла в нее когда готовила я побрызгала на нее соке чтобы отбить запах. Хм, зря ты это сделала, Норика. Извини, но она, она не может теперь это есть. Курица пахнет саке. Неужели? Да я капнула всего пару капель. У кошек очень острый нюх. Всегда считала, что нюх – это у собак. Пишут, что у шесть тысяч раз острее, чем у людей. Норико, в общем, хорошая, но временами она чересчур много думает. Всем известно, что у собак отличный нюх, но это не значит, что коты ничего не чуют. Во всяком случае, для того, чтобы почувствовать запах саке на куриной грудке, вовсе не требуется обоняние. В 6000 раз превосходящее человеческое. У кошек нюх намного острее, чем у людей. Сатору прошёл на кухню и приготовил мою привычную, без всяких там выкрутасов, в восхитительную куриную грудку. И принёс её мне в чистой миске. Забрал у меня загубленное мясо. А вот этот кусочек саке я положу в свой праздничный адзоне. Адзоне. Суп с куриным мясом, рыбой, овощами, а также амоти рисовыми лепёшками, которые японцы традиционно едят в Новый год. Норика испустила одерживый вздох. <свы> я даже представить себе не могла, что люди могут доедать кошачьи объедки, пока не познакомилась с Нанно. Такое бывает, если в доме есть кошка. К тому же это вовсе и не объедки. нана даже не приторнулся к грудке, так что всё стерильно». Сатору положил кусочек курицы в свою тарелку с новогодним адзони. «Что подумают люди, если узнают, что я кормлю тебя тем, от чего отказался даже кот?» «Пожалуйста, не рассказывай никому. Те, у кого есть кошки, поймут». После этого Нолика и Сатору поздравили друг друга с Новым годом и принялись за Адзони. «Нана живёт у меня только три месяца, но я успела понять, что кошки – очень странные существа». «Ах, вот ты как про меня думаешь. Хорошенькое поздравление с только что наступившим Новым годом. Нет, такое оскорбление я терпеть не могу. И эта коробка, картанная коробка, всё ещё стояла в углу гостиной» но рекомстительно заявила, что хочет выбросить коробку до наступления нового года. Новое будет намного лучше. Нет уж, извините, но это не так. А почему он норовит залезть в коробку, которая явно мала, до него по размерам? Ведь это же видно сразу. Врезала по-больному, да? На днях он попытался засунуть лапу в ворез для украшений. Да-да, это о повадки. Радостно согласился Сатору. А как-то он попытался засунуть лапу в крошечную коробочку с часами. Но что я могу сказать? Это инстинкт. Обыкновенный инстинкт. Коты всегда стараются найти себе укромное местечко, где они могут схорониться. И когда я вдруг обнаруживаю хорошенькую квадратную коробочку, которая чуть приоткрыта, инстинкт повелевает не упускать случая. А вдруг, если я засуну туда лапу, там сработает какое-то хитрое устройство, которое позволит залезть мне туда целиком. Правда, до сего момента мне так и не повезло. Хотя я слышал историю про одного кота, который постоянно требовал, чтобы ему открывали все двери в надежде когда-нибудь найти за одной из них вечное лето. Этот кот живёт в другой стране. Имеется в виду Пит, любимый кот главного героя романа «Дверь в лето», созданного американским писателем-фантастом Робертом Хейнвайном. Извини, что-то больше не хочется, уже наелся. Саторо положил палочки для еды, так и не доел от зони. На мгдывине на лице Норика промелькнуло отчаяние. Она положила в миску Сатори только одну лепёшку о моте. И сатору почти не приторнулся к роскошному набору О «Осэтирёри» — буквально сезонная кухня. Традиционная японская новогодняя еда, которая обычно сервируется в специальной коробке дзюбака и состоит из нескольких блюд, имеющих символический поздравительный смысл, которые Норико купила в дорогом универмаге специально для новогоднего угощения. Было очень вкусно. Мама всегда в отзоне корень тара, горох и морковь. И ты тоже. У твоей еды такой же вкус, как у маминой. Это потому, что блюдо моей сестры «Напоминали мне о доме. Вкус Родины. Когда ты взяла меня к себе, я был ужасно рад, что твоя еда точно такая же, как дома. Ты готовишь так же, как мама. Я испытал огромное облегчение. Наверное, потому-то я так быстро привык к тебе». Сатора посмотрел на Норика со светлой улыбкой. Норика судорожно вздохнула, словно от удивления, и как-то испуганно отвела глаза и потупилась. «Я... я была не самым хорошим опекуном», — пробормотала она. Наверное, тебе было бы лучше с кем-то другим. «Я рад, что меня взяла к себе именно ты», ответил Сатору, проигнорировал слова Норика. Норика снова сглотнула и издала какой-то странный булькающий звук, похожий на кваканье лягушки. «Но? Кто говорил при нашей первой встрече, что я издаю неприятные звуки горлом? Теперь сама издаешь непонятно какие звуки, разве не так? Но то, что я тебе сказала, прямо сразу, как только взяла тебя, я бы все равно узнал об этом когда-нибудь». «Ты всё сделала правильно!» Но... Норика шмыгнула носом, не поднимая глаз, и снова сглотнула, как лягушка, издал булькающий звук. А в промежутках между бульканем всё повторяла. «Прости меня! Прости меня! Я не должна была тебе этого говорить в тот момент!» Хрипло добавила она.